Дядя Кузя, я думал, что пустыня ровная, как стол. А здесь много ровных таких горок. Эти песчаные горы называются барханы. В пустыне дует ветер, он переносит песок. Так барханы и образуются. Ветер продолжает дуть, и медленно-медленно барханы передвигаются, пересыпаются. И совсем даже немедленно, дядя Кузя. Вон же они там! Вдалеке передвигаются. Ха-ха, <чегостик> это не барханы, это горбы верблюдов. По пустыне идет караван. Это про них говорят, плюется как верблюд. Да. Если верблюду что-то не понравится, он может плюнуть. Так что обходиться с верблюдом надо уважительно. Все-таки он крупное животное. В высоту метра два, в длину метра три, не считая хвоста. Верблюдов называют кораблями пустыни. Эти сильные, выносливые животные могут проходить по безжизненным пескам сотни километров. Они переносят не только нестерпимую жару днем, но и ночной холод, пыльные бури. Как же все это у них получается? Эти животные идеально приспособились к жизни в пустыне. Верблюд может есть даже самые жесткие растения. Его любимую еду, верблюжую колючку, в руки можно взять только в толстых рукавицах, а он ничего, жует. А не пить верблюд может целых десять дней. При этом идет по раскаленному песку ровным шагом, как будто и не устал совсем. Еще грустно себе тащит и человека везет. Ничего себе! Наверное, верблюду жарко От перегрева в жару его предохраняет густая шерсть и толстая кожа На ногах и на груди у верблюда есть специальные грубые мозоли Поэтому он бесстрашно ходит по раскаленному песку А когда верблюд ложится отдохнуть, то тоже касается песка только теми участками тела, на которых есть эти защитные мозоли Дяди Кузя, а горб верблюду зачем? В горбе это животное запасает жир, который потом помогает ему подолгу обходиться без еды. Ведь в пустыне не всегда найдешь даже верблюжую колючку. Какой же верблюд сильный! Я ему тоже стихи подарю. Что вы хотите на обед? Котлет, конфеты, винегрет? Ах, я не знаю блюда лучше, чем ням верблюжья колючка. Водички дать ее запить? Через недельку, может быть. Хороший подарок.